Глава 11. О том, как завершились эти сутки. Было позднее утро, когда Саня... Выйдя на кривую Арбатскую улицу, направилась в сторону дома. Осеннее солнце чуть поднялось над крышами, и тени от домов, от деревьев, от высоких заборов протянулись поперек улицы, достигая противоположной ее стороны. Кресты же церквей черными тенями распластались прямо по кровлям. Шла Санька не торопясь, по сторонам не глазела, размышляла. Мысли вертелись вокруг одного, как встретят ее дома. Долго ли будет брониться мачеха, что она, Санька, ровно сутки пропадала неведомо где? Да ведь, расскажешь, не поверят, так чудно и затейливо все сложилось. А как поглядит на нее отец, приветит или будет заодно с мачехой? Может, как Давиче отпустит обидный подзатыльник? О сестрицах о тех думать нечего, будут хихикать в кулаке. Чем Саньке хуже, тем им веселее, толстые а злые, а соседи как, ведь будучи сать языками, судачить между собой не весь что. И не то, чтобы Санька страшилась всего, что ее ждет, но хотелось, чтобы первые минуты возвращения миновали, хотелось поскорее взяться за всегдашнюю будничную работу и навсегда позабыть об удивительном вчерашнем дне, таком непохожем на все остальные дни. Но мысли О доме, о всех домашних делах, помимо ее воли, то и дело перебивались воспоминания именно о том, что хотелось ей навсегда забыть, то думалось о Федоре, о его ласковой усмешке когда он поглядывал на нее. То вспоминались дедушка Акимыч и его внучка, то возникали в памяти люди в длинных одеждах непонятные фразы, движения и еще та разпрекрасная картина с розовыми ангелами, которая то поднималась, то опускалась. И обидно было Саньке, и досадовала на себя Санька, что люди, сидевшие в театре, глаз не сводили с актеров, каждое слово ловили, а то глядела на все и от скуки и зевоты у нее рот сводила а потом и вовсе уснула, и самого главного не видела. — Эх, Санька, Санька, куда ты годишься, темнота сермяжная? И вдруг показала Саньке, что все ей словно бы привиделось во сне. И, как бывает, когда очнешься после дивного сна, обратно тот сон уже возврата нет и никогда не будет. Затасковала. Видно, в те прекрасные места, тот храм, мельпомены, и, ей пути заказаны навеки вечные, Неожиданно услыхала. Александра Лукинишна внимания не обратила, не оглядываясь, шла дальше. И снова. Александра Лукинишна из-за забора бочком вытолкнулся прямо к ней в чашка, замызганный, в той же драной кофти, однако же веселый-развеселый, улыбался ей, рот до ушей разину Все мысли, какие были в Санькиной голове, вылетели мигом, остановилась, поглядела на Алексашку, вспомнила, как он обманул ее, убежал с ее деньгами и до того разъярилась, даже щеки. Запылали, остановилась, руки уперла в бока, да заорала. «Явился мошенник!» Ты аспит, Ира!» «Александра Лукинишна!» «Близко не подходи!» «Да дайте слово молвить!» «Убирайся, пакостник!» «Как волка не корми!» «Да ведь вортальный же!» Алексашка зашмыгал носом, и Саньки на удивление... Слезы борозки потекли по его грязным щекам. Может, слезы у мальчишки были и настоящими, может, умел, когда надо и слезу из себя выдавить, но все равно Санькина свирепость микростаяла. Доброе у нее было сердце. Какой еще квартальный? Говори и дал. И Олег Сашка, жалостно шмыгая носом и размазывая по щекам слезы, рассказал, как дело было. Только хотел он разменять Санькину полтину у бабки которая пирогами торговала, как увидел квартального. Ну и кинулся от него наутек. А кинулся он от квартального, потому что квартальный, именно этот, с тараканьями усищами, давно грозился отодрать Алексашку, как сидорову козу. Санька чуть смягчилась. — Как я тебе, мошеннику, поверила! — Вот полтина-то! — Вот! И Алексашка протянул Саньке ладонь, на которой лежала целехенькая и неразмененная полтина. — Возьмите, возьмите. Я целый вечер вас искал, Александра Лукинишна. Саньке стало жалко этого худого белобрысого оборвыша. Ведь надо быть один, как перст на свете. Небось, ни отца, ни матери, ни гола, ни двора, — сказала, хмурясь, хоть хотелось ласковым словом приветить парнишку. — Ладно, возьми себе полтинта. У Алексашки жадно сверкнули глаза. «Вся моя?» «За не отдашь?» э, «Запамятовал. Как звать-то?» «Вот лукавая. Запомнил. Как же!» Вчера вечером в голове, Фёдор да Фёдор, И утром, лишь глаза открыла, Опять все о нем. Увижу ли когда? Встречу ли? Неужто на всю жизнь дороги разошлись? Велика ведь Москва, народу тьма тьмущая. Уж какая там встреча? Федьке ему найдешь и отдашь. Он скажет, каков должок. Да искать его не сего, он там за углом стоит. Идемте, Александра Лукинишна. Он про вас все ж поминал, врёшь, а у самой щеки от радости заполыхали. Истинное слово!» Алексашка перекрестился. Как увидел, меня сперва чуть не прибил. Все из-за этой полтины ей. Потом приказал. Найди, мол, ее. Это вас. Александра Лукинишна, где хочешь, осыщи, да отдай ей полтину, и еще ей скажи, весь вечер, мол, искал ее, это все вас, Александра Лукинишна, он ведь тут стоит близехонько, желаете, сведу вас. Но Санька, у которой все мысли были лишь о том, как бы ей хоть разок, хоть издали глянуть на Федора, вдруг отказалась, гордость не позволила, еще подумает, будто... «Встала она с позаранку, да по всей Москве бегает, его ищет. Нет уж». Алексашке сказала, только ей заботы глядеть на какого-то сбитенщика и без него дел по горло. Сама же гордая и счастливая тем, что Федор ее искал, не забыл, что хочет видеть, пошла своей дорогой. Алексашка, глядя вслед, благодарно бормотал. Хишь ты, как одарила! Королевна, как есть!» королевна, и крепко сжимал в грязном кулаке подаренную ему Санькой полтину. А королевна Санька поскорее свернула в боковой проулок, и вдруг ей под ноги кинулся знакомый черный пес, арабка. Визжа от радости, он принялся прыгать и лизать Санькины руки. Арапушка, откуда?» — как родному обрадовалась ему Санька. И тут же увидела знакомую сивую кобылу, знакомую телегу, а на телеге батюшку и мачеху Степаниду. А вот встреча так встреча, добру ли только. Отец обрадовался Саньке, словно того и ждал, чтобы ее увидеть. Будто расстались они минут пяток назад и сговорились встретиться именно здесь, в этом переулке. Садись, девонька, а мы, видишь, уже расторговались. Нынче под Новинске ездили, ходка шла торговля. торговле. «Прум! задергал он вожжами, останавливая кобылу. А мачеха? Та уставилась в Саньку оловянными глазами, с минуту молчала, собирая силами, потом стукнула луку по шее. «Ты в своем уме старый пень? Девка, не знамо где, шаталась. Да чтобы я такую в дом...» «Степанидушка!» Робко начал лука. Рыжая его бороденка затряслась. Сорок годов знаю, что Степанида обрезала его. А в дом все одно не пущу. То череневесты растут, а ее в дом такую срамницу, негодницу. Поток брончливых слов и оскорблений посыпался на Саньку. Санька стояла как оглушенная. Да за что ее? И вины-то за ней никакой. «Неужто батюшка не вступится, не защитит ее? Ведь ничего худого она не сделала. Да она все расскажет. Степанида же продолжала орать. И чем больше орала, тем сильнее распалялась. Чем сильнее распалялась, тем яростнее были ее ругательства». «Степанидушка», — пытался угомонить жену Лука, — «только масло в огонь подлил. Пусть только порог переступит негодное». Изобью косовый деру, глаза ее бесстыжие, и брань с новой силой полилась на Саньку. Санька молчала, не словечко, только до крови, прикусив губы, все выше и горделивее поднимала голову. Щури смотрела на мачку, а в глазах были презрение и ненависть. То ли не вынесла Степанида этого Санькиного взгляда, то ли иные мысли закопошились в ее голове, но вдруг приумолкла, словно язык проглотила. С минуту молчала, потом произнесла медленно с расстановкой, а коли охота ей домой, пусть вот тут тутатка станет на колени, да троекратно мне поклонится до земли, может, и пущу. Санька, ничего не ответив, повернулась и пошла прочь. Услыхала за спиной жалобный голос Луки. Саня, Санюшка, куда ты? услыхала злые слова Степаниды. Жрать захочет, на позе приползет. Но Саня знала, что скорее помрет с голода, но назад ей пути не будет. Она брела, не зная куда, не зная зачем. Слезы застилали глаза, ноги же несли, подали от того места, где остались отец с мачехой. арабка кинулся было за ней догонку, но, заскулив, отстав, утирая слезы. Брела мимо домов, церквей, огородов, садов, пустырей. Оказалась вдруг в том самом месте, где вчера, неужто только вчера, Сидела на траве за скамьей и слушала непонятные речи двух господ. Сейчас, в эту пору дня, Тверской бульвар был малолюден. По нему чинно нетерпеливо, взявшись за руки, прогуливались Малолетние борчуки и барышни со своими мамками да няньками. Санька знала, повернуть ей направо... Выйдет на Арбатскую площадь, к театру. Нет, не захотела. Пошла прямиком по Никитской улице, минуя церковь Вознесения. В той стороне виднелись стены и башни Кремля. Впрочем, не думала она о том, что было у нее перед глазами. В голове вертелось. Что делать ей? куда податься? Вдоль Кремлевской стены текла узкая мутная речка Неглинка. За лето пересохла, еле струилась меж песочных откосов. Медленно несла свои воды в Москву реку. Саня побрела вдоль Неглинки. Вскоре вышла к Москве реке, постояла у реки. Бабы полоскали белье, били вальками, перекидывали словами и шутками. Купались ребятишки, мужики поили коней. Все люди казались сейчас Саньке довольными и счастливыми. У каждого есть дом, хоть какой-нибудь, а дом, крыша над головой. Придет ночь, знают, куда голову преклонить. А она бездомная, бесприютная, одна денешенька на всем белом свете. Слезы снова выступили на глазах. Сдавила горло. Том пошла прочая от реки, стала подниматься на пологу горуш, увидела дворец, увидев. Невольно остановилась и засмотрелась. Царский был этот дворец, Или какого уж богатого барина. Стоял весь белый, весь разукрашенный. За красивой чугунной оградкой лежал пруд. На пруду плавали заморские черные лебеди С алыми клювами. Потом Санька поднялась по знаменке вверх И неожиданно все-таки вышла на Арбатскую площадь. Узнала театр. Остановилась возле в недоумении, В испуге, в растерянности. Стала быть Такова судьба, наперекор идти нечего. И, покорившись этой своей судьбе, еще не зная, радоваться или скорее печалиться, она пошла к той к двери, из которой нынче вывела ее отсюда Анюта. Вошла в театр, нашла путь в знакомую коморку, толкнула беззвучно дверь и переступила порог. Было тихо здесь в этот час. Дедушка Акимыч спал, пристроившись на лежанке, прикрылся какой-то шубейкой, сладко и тонко во сне посвистывал носом, видел райские сны, а то и просто отсыпался после нынешней бессонной ночи. Саня не стала его тревожить, села на прежнее место, тоже ветхое кресло, крытое желтым атласом, днем-то оно было заметнее, старым-престарым и дырявым тело и молча стала глядеть в оконца, глядела долго и неотступно. Постепенно день стал клониться к вечеру. Солнечные лучи, угасая, сначала оставили в тени самый низ бревенчатого дома, какой стоял против окна, потом слегка задержались на его соломенной кровле, потом... Осветили золотые луковки церквушки, видной за домом. А уж напоследок, перед тем, как совсем погаснуть, освещенный солнцем, засиял только самый высокий крест на колокольне. И крест этот светился долго и ясно, пока из него не соскользнули последние загадные лучи. Ну и тогда Саньке казалось, что тоненький, дрожащий лучик все еще нежно теплится на небе, не то голубом, не то розовым. А может, это зажглась первая вечерняя звезда. Тогда стал просыпаться дедушка Акимыч, протяжно зевнул, потянулся, скинул с себя шубейку, спустил с лежанки бассея ноги, еще разок потянулся, захрустев стариковскими косточками. И тут вдруг увидел Саньку, увидел и, словно бы глазам своим не поверил, помигал и шепотом спросил. — Сударышка, тыль! — Санька ответила. — Я, дедушка. — Воротилась, воротилась, дедушка. — Не стряслось ли чего? — Нет, дедушка, — ответила и глаза опустила. — И реветь ей уже хотелось во весь голос. А Кимыч живехонько соскочил с лежанки, маленькими шажками подбежал к Саньке, положил ей на плечи легкую и сухонькую стариковскую ладонь. — Говори, девонька, чего стряслось? — Все высказывай, не таись. Тогда Саня, приникнув к стариковскому плечу, на взрыв заплакала, между всхлипами все рассказала. — Нет у меня боли дома, безродная. «Бездомная теперь я, дедушка!» И слезы полились сильнее прежде. «Как это нет дома?» Отстранившись от ревуши, Саньки вскричал Степан Акимыч. «Ну чему же у тебя нет дома, сударушка? А тут тебе чем не дом? А я с Анюточкой, разве тебе чужие?» Не, ты сказывай мне, ответь, чужие мы тебе».